Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти. Пусть в жуткой тишине сливаются уста, И сердце рвется от любви на части. И дружба здесь бессильна, И года высокого и огненного счастья, Когда душа свободна и чужда Медлительный истоме сладострастия. Стремящиеся к ней безумны, А ее... Достигшие поражены тоскою. Теперь ты понял, отчего мое Не бьется сердце под твоей рукою. 1915